Глава 12. В ожидании. Место, где нам предстояло обитать, навевало скуку. Ванпост находился в пустынной местности, в глуши. Назвать это пустыней язык не поворачивался. Но все же здесь ничего не росло. Высушенная земля, скалы. Да и все, пожалуй. Никакой растительности, будто с орбиты все лазерами выжгли. До ближайших обитаемых мест было далеко. Пешком добраться практически невозможно. Ну, во всяком случае, я бы точно не дошел. Что ж, если наш заказчик хотел, чтобы о нас никто не узнал, то выбор места был идеальным. Тут нас никто искать не будет, случайно не обнаружат, и мы сами не сможем засветиться. В то же время сам ванпост был оборудован наилучшим образом. Средства наблюдения, коммуникации были отменными. Мы в точности знали, что происходит на орбите в воздушном пространстве. Стоит кому-то незваному объявиться, и мы засечем его раньше, чем начнёт спуск на планету. Но пока что никого не было. И когда объявится, было непонятно. Так что мы откровенно скучали. Точнее, большую часть времени мы занимались восстановлением мехов. Два уже были на ходу, хотя часть систем все ещё не работала. С остальными предстояло возиться куда дольше. Работа над мехами занимала весь день, времени едва хватало на сон и еду. Так что, наверное, со скукотой я погорячился. Впрочем, скоро грубая физическая сила и некомпетентные работники для ремонта будут не нужны. С мехами будут ковыряться Маркус и Гриф. Ну, допустим, Мартус постоянно сидит на посту, следит за ситуацией на планете и орбите. А вот что делать остальным, ума не приложу. Но до этого не дошло. Пока что все мы были пределе и заняты. Меж тем, едва только мы сообщили заказчику, что частично вернули в строй несколько своих мехов, началось оживление. Транспортные корабли прилетали через каждые пару дней, и строительство шахт, очистительных комплексов началось в бешеном темпе. Затем частота прибывающих кораблей увеличилась. Они прилетали чуть ли не каждый день. Привозили стройматериалы, людей, технику, оборудование — Комплексы росли прямо на глазах, а шахты, я уверен, очень скоро запустят. И эта активность очень заинтересовала Артуса. Однажды он позвал меня в свой наблюдательный пункт и начал показывать фотографии. Проходческая машина, строительное оборудование, вспомогательные машины и многое другое. Он заставил меня посмотреть все это, а сам сидел молча, ожидая, что я скажу. Я закончил просматривать фотографии и поднял на него глаза. «Ну и чего необычного? Техника для стройки и для добычи ресурсов». «Новая техника. Тут всё новое. И что?» «Это то, что ваш отец, осваивая новую планету, не мог выделить денег на покупку нового оборудования и техники, потому слал то, что было подешевле». «Я все равно не понимаю, к чему ты клонишь?» «К тому, что откуда у провинциального лорда столько денег? Где он их взял?» «Ну, ты же слышал об инвесторе, который даже нас порекомендовал. Так что деньги его, и все это куплено на эти деньги». Я махнул стопкой фотографий. «Но кто будет вкладывать такие деньги в какое-то захолустье? Зачем строить все с нуля, если можно вложиться в уже работающее производство? Да, прибыль будет не такой высокой, но и риски минимальны. А тут...» Резон в его словах был. Я задумался. Единственным объяснением было то, что загадочный инвестор по тем или иным причинам не может пойти по безопасному пути, потому и ввязался в авантюру, считая во фронтире. Но действительно, зачем? Имея такие деньги, он мог заняться, на чем-то другим? Или же все эти производства, шахты, комплексы не принадлежат лорду? Что если инвестор не инвестор, а полновластный хозяин всего этого? Что если престарелый лорд лишь ширма, фикция? Очень может быть, но как-то касается нас? Да никак. Правда странно, зачем тогда было морочить нам голову и обещать титулы и территории? Проще было просто заплатить деньгами и все. Короче были странности, но по большому счету они нас не касались. Наконец-то началось. Первые сообщения о неизвестном корабле, появившемся в системе, были еще два дня назад но никто не объявился, атаки на планету не было. И вот на орбите появились они, мародеры. Я был точно в этом уверен, ведь на запросы корабль не отвечал, опознавательные сигналы не выдавал. Все попытки связаться с ним игнорировал. И главное, едва появившись на орбите, корабль тут же пошел на снижение. Ах да, забыла о главной детали. Корабль этот заявился сразу вслед за грузовым, который сел на поверхность планеты всего несколько часов назад. К чему это? А к тому, что пиратская корыта, похоже, была в таком состоянии, что его экипаж просто побоялся приближаться к транспортнику в открытом космосе. На транспортнике ведь наверняка есть хоть какое-то оружие. Турели, может быть, лазеры ближнего действия. А скорлупка, спускающаяся сейчас с орбиты, была такой старой хлипкой. Что разнести ее можно было вообще из чего угодно. Пираты дождались, пока корабль сядет, и теперь летели к планете за добычей. Они собирались забрать весь груз, доставленный транспортникам, как пить дать. Ну что же, их ждет неприятный сюрприз. Как мне кажется, местные были удивлены нашему появлению даже больше, чем разбойники, которые, к слову, пока не догадывались, что их встретит. Люди сжались к домам с открытыми ртами, наблюдали, как два меха, ступая огромными ногами, заставляя все вокруг вибрировать и подпрыгивать от их тяжелой поступи, двигались к посадочному полю. Как я и ожидал, корыто наемников было неспособно ни на что. Их сканеры были не приспособлены для работы в атмосфере, и они не засекли мехов, иначе бы и не стали садиться. Но ну, или же у них тоже есть мехи или другая техника, и они уверены, что смогут нас победить. Но это вряд ли. Их кораблик едва ли приспособлен для перевозки мехов, да и вообще он в таком состоянии, что если представить, будто у мародеров есть мехи, то по аналогии со звездолетом можно догадаться, какие-то развалины. Меж тем корабль мародеров уже сел, а парель трюма распахнулась и толпа налетчиков хлынула наружу. Они сбежали на поверхность планеты, поляв в воздух из своих пуколок и что-то горланя, и практически сразу остановились все как один уставились на мехов стоявших будто древние статуи несколько секунд налетчики тупо пялились на встречавших их боевых роботов а затем я приказал огонь недавно установленные пулеметы на обоих мехах тут же включились принялись засыпать мародеров свинцовым дождем как я заметил и как я говорил грифу прицелы были сбиты пули ложились чуть выше линии прицеливания но мародерам это помогало мало Буквально пара секунд, и как минимум третьих, крича от боли или хрипя, уже повалились на землю. Еще пару секунд, и мы выкосили больше половины. Оставшиеся в живых молниеносно развернулись и бросились назад, в корабль. Но путь по опарели был слишком длинным. Пулеметные очереди доставали их, сбивали с ног, рвали тела. И минуты не прошло, как все, кто высадился на планету, чтобы грабить и убивать, были мертвы. Их звездолёт запустил движки, но взлететь не успел. По нему мы синхронно ударили ракетами. Взрыв, и корабль лишился сразу нескольких движков. Еще один залп, и что-то внутри полыхнуло. Как я и говорил, это корыто было без всякой защиты, и пробить корпус не составило труда. Корабль еще пылал, когда оставшиеся в живых налётчики сдались местной полиции. Пожарные левитаторы уже прибыли и пытались потушить огонь. Как по мне, напрасно. Эту развалину уже не спасти, проще было дать ей догореть, а затем распилить и оттащить обломки на свалку. Мы уже убедились, что дело сделано, развернулись и убрались из поселка. Вот и первый бой. Как бы наш заказчик не хотел скрыть тот факт, что нанял наемников для защиты, теперь мародёры об этом узнают. Если, конечно, это не несколько разрозненных банд. Ах да, кстати, Чуть позже, когда местные копы допросили налетчиков, выяснилось, что они явились сюда не просто для грабежа. Их навели на планету, еще и заплатили за то, что они будут грабить и крушить все, что попадет под руку. Похоже, местный лорд хорошо знал своих соседей и понимал, на что они способны. Бородеры налетчики слетались к планете как мухи. Я уже не был уверен, что всем им заплатили за атаку на это место. Дело в том, что шахты запустились. Комплексы, пусть и не полностью, но принялись за работу. Ресурсы начали добываться, их начали переплавлять, очищать, и к планете потянулась вереница транспортных кораблей. Сюда прибывали новые люди. Уже не колонисты, а те, кто, прознав о том, что есть рабочие места и тут хорошо платят, решили переселиться на новую планету. Но, естественно, вместе с ними подтянулись и те, кто любит ловить рыбку в мутной воде. За последние два года мы отбили уже шесть атак, и последняя была сложной. Нет, противников мехов у нас не было. Откуда они у налетчиков из периферии? Однако танки и левитаторы, пусть и старых моделей, уже появились в приличных количествах. В последнем бою меха Серого сильно потрепали. Он тянул ногу под конец сражения, и робот лишь чудом не упал. К слову, мы восстановили все боевые машины. И теперь все, конечно, за исключением Грифа, Имели собственных мехов и выходили на них в бой. Сегодня наша разведка сообщила о появлении новых противников. Неизвестный корабль напал на транспортник. Тот отбился, но это был сигнал. Очень скоро налетчики посетят планету, а значит, нам надо готовиться. Фартус поднял нас по тревоге ранним утром. Я бросил взгляд на часы, было около пяти. Спать бы и спать, но лечке, видимо, решили, что сейчас стража планеты спит, и они успеют провернуть свои грязные делишки. Вот уж дудки. Корабль противника остался на орбите. К поверхности планеты направились два десантных бота. Это мне совершенно не понравилось. Эти ребята явно куда серьезнее тех, с кем мы сталкивались раньше. И раз у них есть десантные боты, то наверняка имеются и мехи. «Будет нелегко». Впрочем, где наша не пропадала? Да и сколько мехов может быть у обычных бандитов? Вряд ли много. И опять же, какого они качества? Скорее всего, старые, вооруженные чем попало, а сами бандиты — те еще воители. Конечно, не воспринимать их всерьез глупо. Даже совершенный профан может уничтожить и твой мех, и тебя самого одним удачным выстрелом. Так что расслабляться не стоило. Сидя в кресле на мостике повелителя, я чувствовал себя непобедимым. Это машина из тех, которые трудно повредить, и еще сложнее вывести из боя. Зачастую именно такие мехи оставались последними, если бой шел на уничтожение. Мне предстояло отыгрывать роль танка. Я должен был принимать на себя удары, отвлекать противника, заставлять его атаковать меня и только меня. Короче говоря, я должен был стать мишенью. Но это меня не беспокоило. Повелитель имеет такую броню, будто специально создан для подобной работы. Выдержат, как и я. Но пока противники будут пытаться меня уничтожить, мои товарищи перебьют их. Во всяком случае, план был такой. Артус вычислил место посадки противника, и мы погрузились на наш корабль, чтобы гриф перебросил нас как можно ближе к врагу. И в полете, когда мы уже почти прибыли на место, поступила новость. В системе появились еще несколько кораблей. Судя по всему, это тоже были налетчики. Плохо. Знать бы еще, это все одна шайка или сразу несколько прибыли сюда, чтобы нас ограбить. Как бы то ни было, а первая партия врагов уже почти на планете, и нам следовало разобраться с ними. Ну а дальше... Дальше поглядим. Повелитель тяжело ступал по выжженной местным светилам земле, оставляя за собой глубокие ямы. Земля, несмотря на то, что была сухой, в то время была неимоверно мягкой, легко продавливалась. Это плохо. Во время боя такая поверхность будет коварной. Можно легко потерять равновесие уронить меха. Но, с другой стороны, противнику ведь тоже сражаться в этих условиях. Так что, похоже, бой будет настоящей проверкой для воителей. У кого больше опыта и у кого лучше выучка, кто владеет своим мехом, тому и суждено победить. Сканеры уже засекли мехи противника. Пятеро, как и нас. Маркос, Мелиса, отходите вправо, обходите противника по дуге. Атакуйте с фланга и тыла». «Есть», — отозвались по очереди оба. «Серый, ты меня прикрываешь». «Понял». «Артус, держишься позади и сам выбирай цели». «Принято». «Серый шел на тяжелом мехе, так что будет вторым номером в случае, если со мной что-то случится. Или если меня попытаются окружить». Он должен будет взять на себя мою роль или же оттеснить противника. Что касается Артуса, он — наша поддержка. Его мех не имеет никакого другого вооружения, кроме ракетных установок. Его машина предназначена для того, чтобы бить врага с большой дистанции. Причем ему даже не обязательно видеть вражескую машину. Достаточно показаний сканера союзных мехов. Очень удобно и практично, а главное — эффективно я направил свой мех прямо на противника. Ну что, пора начинать. «Лэнг, есть еще противники. Три меха на северо-востоке от нас приближаются». Я бросил взгляд на экран. Далековато они, и всего трое. Неприятно, но не смертельно. Если не будем медлить, то сможем расправиться с этим мех-кулаком, а потом взяться за ту троицу. Неприятно, конечно, но... Я ведь знал, что десантных ботов два. Очень надеялся, что во втором пехота и левитаторы. Но не повезло. Хотя нет, повезло. Второй бот приземлился где-то в стороне. Хотя ума не предложу почему. Я вывел повелителя на дистанцию эффективного поражения и тут же получил в грудь несколько залпов лазерами. Противник явно поджидал, когда можно будет начать стрелять, и сделал это едва только я вошел в зону поражения их пушек. Что ж, броня повелителя с легкостью приняла весь удар на себя. Повреждений мой мех не получил. Броня в целом тоже была в порядке, разве что немного нагрелась. Но на мостике температура вообще не поднялась. Отлично, система охлаждения отработали как положено. Установив маркер на вражеском мехе, которого я собирался атаковать, задействовал пушки и открыл огонь. В отличие от противника, мой повелитель был вооружен сугубо кинетикой. Дело в том, что брони на нем было столько, что пришлось снимать часть охладителей. А как следствие, от энергопушек пришлось отказаться. Но ничего страшного. Собственно, кинетическое оружие я любил намного больше энергетического. Пусть оно требовало снаряды, зато работало безотказно, не давало лишнего тепла и не грузило энергосистему меха. Первый же мой выстрел из рельсотрона пришелся точно в цель. Левая нога вражеского робота подкосилась. Боитель удержал машину от падения, но идти ему стало трудно. Конечность практически не сгибалась в колени, и теперь он вынужден был уделять внимание каждому своему шагу. Я же поглядел на экран, где отображалось мое бортовое оружие и его статус. Дождусь перезарядки рельса трона и попытаюсь вновь подстрелить этой вражеской машине ногу. Если повезет, оторвет к чертям, и, считай, один противник из боя выбыл. В этот момент далеко сзади в небо с шипением устремились ракеты. Они поднимались вверх, медленно наклоняли свои острые носы, а затем, когда наводились на цель, устремлялись вперед. Я видел, как их рой налетел на еще одну машину противника, и она исчезла в огненном смерче. Интересно, выдержала ли? Выдержала. Ну ничего, зато Артус ее здорово потрепал. Экран мигнул. Давай понять, что рельсотрон готов к бою. Ну что же.